Челси приводит Шаяну. Вопли группы Пироксид разносились по всем коридорам развлекательного комплекса. «Мы так сильно этого хотели!» Все собравшиеся в холле знали, как чувствуют себя участницы группы Пироксид. Все хотели этого. И каждый верил, что он хочет этого больше всего. Особенно Шаяна, которая просидела весь день в разнообразных позах йоги, ожидая своего момента ожидая возможности сделать свой первый шаг по лестнице, ведущей в Карнеги-холл. Когда ужасно амбициозная старшая отборщица повела ее из холла к залу для прослушиваний, Шаяна продолжала полушепотом проговаривать неизменную, настойчивую мантру мощного ободрения. Но не для того, чтобы хорошо спеть, а чтобы суметь прилипнуть, довести до сознания судей, насколько прочувствовано ее желание победить. — Шаяна, мы знаем, что они любят искренность. — прошептала Челси. — Они любят ее, а ты ее просто излучаешь. Ты — сама искренность. Не забывай, что участие в шоу номер один требует куда большего, чем просто отличный голос. Чтобы выжить в этом бизнесе, нужно уметь справляться с эмоциями. А для этого, детка, нужно хотеть. А ведь ты хочешь этого, да, детка? Ты ведь очень-очень этого хочешь. — Да, — ответила Шаяна через сжатые губы, почти безразлично, словно желая сохранить всю энергию до последней капли как боксер перед боем, не желающий упустить ни капли сдерживаемого напряжения до той минуты, когда нужно будет выпустить его наружу. — Тогда скажи им об этом, детка! — выдохнула Челси. — Иди туда. И скажи им, что ты чувствуешь, во что ты веришь. Скажи им, что это твоя мечта. Скажи, что ты умрешь, если провалишься, и что во всей вселенной ничто не может сравниться с твоей потребностью показать, на что ты способна. То есть спеть куплет и припев песни «Винт Беннет Маавингс» так как ты никогда не пела ее, так, словно это последняя песня на земле, словно ты последняя певица, детка, словно сам Господь слушает тебя, словно сам Господь поет через тебя, детка.